Мне просто кажется странным, что мы раньше не догадались это проделать. В этом есть особенная легкость. Страшно хочется и молодости. Хотя, конечно, недаром кормят детей овсянкой. Вы сами ребенок, доктор, сказал я. Но с той разницей, что дети обычно ненавидят овсянку. Нужно их приучать, есть овес. авеса не овсянку. Твердая шелуха. Облекающая его создает перегородку в желудке. За каждой перегородкой он будет отлично гореть. Тысячи печей, если бы средства вам позволяли, они, несомненно, более равномерно нагреют вашу комнату, чем одна. Ваши рассуждения придадут любому безумству реальность. И Людмиле мое замечание, видимо, не понравилось. Боюсь, что она подумала так же. Доктор посмотрел на велосипеды. Меня всегда удивляло коллекционерство. Я имел много книг, но пришел к заключению, что различия мнений только кажущиеся, особенно испытанное временем, и достаточно иметь по любому вопросу десяток книг, не исключая литературы, чтобы иметь исчерпывающие сведения в данной области». Ну, не думайте же вы, В.Л. из десяти велосипедов, выстроить один автомобиль. Ну, Это будет непростой ракетный велосипед. Чрезвычайно любопытно, и тем более, что в нем я не вижу никаких особенностей. Особенность легко представить. Вот ставится консервная банка, наливается бензин, подносится спичка, Бензин вспыхивает, и вы летите на желаемое расстояние. Хотите попробовать? А, кстати, вы доели авиас? Или вы желаете покушать еще? Ну, я, собственно, сыт. Но если Людмила Львовна желает продолжать испытание, нет, нет, нет, мне хватит. Однако она не шла за сестрой. Верила ли она в любовь доктора? Завидовала ли она сестре? Не знаю, не знаю, но все-таки она не двигалась. Или ее заинтересовала выдумка братьев? Видите ли, я понимаю, что вполне возможно, вам даже неприятно идти к Ларвину и Носелю, но я могу проделать этот опыт чтобы вы могли свободно его продолжать. А вы обещаете привезти Сусану? А почему же не обещать? Доктор, воскликнул я. Но ведь это же чепуха. Как от взрыва бензина в консервной банке может возникнуть ракета. Вам неизвестна конструкция консервной банки. Неизвестны качества бензина. Да и что вы знаете о велосипеде? Какие в нем произведены улучшения? Нет, нет, нет, я сам должен поджечь бензин или есть фитиль. Или вы подожжете? Нет, нет, вы зажигаете спичкой, спичкой, сами... «Ну, вы и сами сгорите, и спалите дом. А где будет происходить опыт? На улице или в коридоре? Я думаю, в ограде. Прекрасно. Который велосипед? Где банка? Давайте бензин. Я спешу». Доктор схватил первый попавшийся велосипед. Валерьян подал ему бензин. Осип какой-то помазок и консервную банку. Я попробовал сказать, что велосипед сломают, но тот сказал мне, что надо его отучить. Чего он хочет от девицы? Зачем обижает? Она без того, все согласна. Она детей хочет. Но это глупости. Кто сейчас хочет детей? Многие из отцов сейчас кукушествуют... Злоба на доктор была огромная, но, с другой стороны, их смущала такая решимость, совершенно безрассудная, и мягкий овал его лицевой ясности. Конечно, Валерьян лгал, когда говорил, что ему не жалко велосипеда, и что ему цены никакой нет в смысле дрянности. Он был такой оборотистый и такой специалист по этой части, что мог продать велосипед, приведя его в годность, хотя бы он целый год лежал в воде на дне речном.